Послесловие. Дорогой слушатель, я прекрасно знаю, что говорят мне те, кому понравилось изложенное в данной книге, ибо на своих лекциях и ретритах, как и в видеокурсе «Азбука счастья», я уже много лет повествую о том же самом. Большинство слушателей спрашивают меня «А когда еще что-нибудь можно будет услышать? Чего-нибудь еще нового?» На что всегда им отвечаю. Дорогие мои, Во-первых, за последние 10 тысяч лет ничего нового по этим вопросам не придумано и не изменилось. И мы, несущие в мир слова Дхармы, старательно передаем это духовное знание без искажений. И таки оно является актуальным, прагматичным, эффективным в результатах практики все эти тысячи лет, принося людям силы, радость, осмысленность и счастье. А во-вторых, и того, что нынче вам преподано, хватит вам как минимум на несколько десятилетий упорной личной практики по саморазвитию, а то и на всю жизнь, а может и не на одну. И пока вы не реализуете услышанное и прочитанное ныне, пока все это не станет для вас безусловным навыком на уровне автоматизма, естественным образом жизни, нет смысла интересоваться следующим шагом, следующим уровнем познания. Сначала освойте арифметику, а уж потом поговорим об алгебре, А затем о тригонометрии и астрофизике. Помните, знание не сила, но лишь шанс обрести ее, и без ежедневной постоянной практики, без реализации знания, полученной вами, останется пустым звуком, бездоказательной и бессильной что-либо изменить теории. И оно в этом случае умрет вместе с вашим телом, и в следующем рождении вы будете снова начинать с нуля. Лишь вы сами можете изменить себя и свою жизнь. И полученного ныне знания. С лихвой хватит вам для практики и роста до последнего вашего дня и вздоха. Так что приходите снова в следующей жизни. Далай-Лама обещал, все повидаемся опять. Рок-группа «Пилот». Удачи в бою, дорогой джедай. Автор книги Илья Леонович Канабенгов.